Утро на море приходит внезапно. Солнце еще не вынырнуло, ни краешка его не высунулась над волнами, а небо уже разовеет и вода теряет свою черную тяжесть и становится прозрачнее. Померкли в утреннем свете фонари на Виктории, из темноты проступили бледные силуэты зверей доктора Дулитла. Круглый, как шар, поросеный хрюхрю, длинный, как бревно крокодил крокро, -кро. ушистый, как одуванчик утенок крякря, -кря. странный, как двуствольное дерево туда-сюда, ичик. Лохматая, как небесная тучка, собачка Гав-Гав, застывшая и -поле, на рее поле, похожая на какой-то диковинный фрукт, изменчивая и подвижная, как волна, обезьянка Чучу. Только серо-серебристая сова в утренних сумерках растворилась, словно туман. И лишь два ее глаза все еще горели зеленым, крыжовенным светом. Небо, словно бы изнутри, озаренное нежным солнечным свечением, было чистым, безоблачным, чуть шелковистым, И вдруг на этой шелковой голубизне появилось темное пятно. Оно быстро увеличивалось и даже чуть посвистывало. «Ядро!» — воскликнул королевский капитан. «Ложись!» Матросы Виктории упали на полу ничком. Доктор Дулитл растерялся и не придумал ничего лучшего, как прикрыть голову своим черным цилиндром и зажмуриться. А свисто приближался. Он был острым, как нож. Он как бы рассекал воздух, и вдруг доктор Дулитл почувствовал резкий удар прямо в донышко цилиндра. «Не повезло», — успел подумать доктор Дулитл. ядро угодило прямо в меня. Он уже был готов геройски умереть, как ядро вдруг пискнуло. Нехорошо забывать друзей. Доктор Дулитл осторожно пощупал верх цилиндра, рука его поймала тонкий шнурок. «Фитиль от ядра», — прошептал доктор, но тут же ошарашенно добавил. «Горящий фитиль от говорящего ядра?» «А ну отпустите мой хвост», — возмущенно пискнуло ядро. И тогда доктор Дулитл разожмурился и снял с головы цилиндр. На его донышке преспокойно сидела белая мышка. и откуда взялась?» — растерялся доктор Дулитл. «Я прилетела», — сказала белая мышка. «Вон, на нем». И она показала острым носиком в небо. Все подняли головы и увидели медленно парящего над ними ширококрылого альбатроса. Доктор Дулитл помахал ему цилиндром, и альбатрос резко нырнул вниз к палубе, Крепкие крылья его свистели, разрезая воздух. Вот, оказывается, какой свист они слышали. Альбатрос сложил крылья и важно прошелся по палубе Виктории. «Разрешите представиться?» — обратился он к доктору Дулитлу. «Альбатрос, ветер, обгони ветер». «Звериный доктор», — расклонился доктор Дулитл. Королевские капитаны матросы Виктории уже успели опомниться от испуга и во все глаза глядели на доктора, попискивающего, покрякивающего и посвистывающего наперебой с мышкой и птицей. Они же не знали ни слова из птичьего или звериного языка. А белая мышка продолжала рассказывать. Проснулась я, значит, и слышу. Тишина в доме. Что такое? Тут я увидела шкурки банана, прочитала письмо попугаев и выбежала на улицу, глянула в море, а там вдали парус голубого кита. Я сразу поняла, что вы погнали за похитителями попугаев. Но плавать-то я не умею. На счастье пролетал мимо альбатрос Петр Абгани-Ветер. И как видите, я здесь с вами. «Ура — Ура! — крикнула обезьянка Чучу, -чу, и все звери радостно залаяли, закрякали, захрюкали, завизжали и заржали. — Господин звериный доктор, — сказал королевский капитан, — вы уж извините нас, но мы не можем задерживаться. Нам надо отыскать и поймать похитителей попугаев. Прошу вас вместе с вашими зверями вернуться к себе на Голубой Кит. Желаю вам счастливого плавания. Альбатрос Петр Абгани ветер вдруг встрепенулся. я видел корабль, весь до кончика мачты, увешанный клетками с попугаями», — сказал он, и решил, что попугаи отправились путешествовать. Клетки, правда, меня удивили, но теперь-то мне все ясно. «Доктор, мы должны догнать похитителей попугаев и освободить несчастных птиц». Королевский капитан, конечно, ничего не понял о докторе и не собирался переводить ему с птичьего на человечьей. «Мы сами догоним негодяев и докажем заносчивому королевскому капитану, что пушки не сильнее дружных зверей», — подумал он и в окружении своих друзей переправился на борт крохотного голубого кита. Не успели они поднять паруса, как громадина Виктория уже неслась вперед, оставляя за собой пенистый бурун. «А теперь», — сказал доктор Дулитл, «Вы, уважаемый Альбатрус Петер Абгани-Ветер, ведите нас в погоню за похитителями попугаев». Альбатрус Петер Обганеветер расправил крылья и легко взмыл над морем. «Доктор», — воскликнула обезьянка Чучу, — «они послать ли нам письмо похитителям попугаев? Пускай они уж лучше сразу отпустят птиц на свободу, не то будет им всем хуже». «Это верно», — обрадовался крокодил Крокро, «а Петер абгани мигом доставит наше послание». «Что ж», — согласился доктор Дулитл, — «это разумно. Может быть, похитители сами одумаются и пообещают так больше никогда не делать». Они окликнули альбатроса, и он словно бы застыл в воздухе над голубым китом, раскинув свои огромные крылья. Сова, ух, ух, как самая грамотная, взяла перо и обмакнула его в пузырек с соком чернильного дерева. Обезьянка Чучу и все остальные наперебой стали ей диктовать. «Здравствуйте, похитители», — начала обезьянка Чучу. — Если у вас родители, отец и мать, которые вам запрещают врать, — добавил туда-сюдащик, сюдачик, или вы так упрямые, что не слушаетесь папу и маму, — крякнул утёнок кря-кря. — Исправьтесь скорее, но будьте добры, и будьте со всеми зверями добры, — пискнула белая мышка. — Не надо зверей обижать, воровать, иначе вам просто не сдобровать. грозно разинул свою зубастую пасть крокодил Кро-Кро. Не злите зверей с голубого кита, — тявкнула собачка гав-гав. «Смотрите, какая вокруг красота!» — захлопала крыльями попугаиха Полли. Никто так и не понял, то ли она диктовала строчку письма, то ли действительно любовалась на спокойное, теплое, ласковое море. Но сова «Ух-ух» на всякий случай эти слова тоже записала. Письмо получилось немного длиннее, но зато все сказали все, что хотели сказать. Оставалось вернуть его трубочкой и засунуть в клюв альбатроса. Тот подхватил письмо и понесся быстрее ветра, Вот он превратился в пятнышко, вот уже лишь точка видна на небе, и вот снова ни пятнышко, ни точки, только чистое утреннее небо над голубым китом.